Голова первая. Василиса. Стою посреди мавзолея стекла, бетона и чего-то больного воображения под названием «Загородная вилла». Меня разбирает смех. Нет, правда. Надо было хорошо постараться взять кучу денег и выстроить этакое царство бездушие. Полы блестят так, что я вижу в них свое отражение. Чуть помятое, но довольная. Огня на руках нычет, деля со мной неоднозначные впечатления. Врать детям нехорошо, говорю как есть. «Видишь, Огнюша, в этом весь твой папа, в натуральную величину, холодный, блестящий и очень дорогой». Она в ответ пускает пузыри, одобряет. «Мой бывший босс, она не тюремщик, а дает какие-то приказы охране у крыльца». Властный голос гулко разносится под высокими потолками. Он пытается звучать грозно, но я-то знаю, что под дорогим пиджаком бьется сердце перепуганного мальчишки, которого только что с головой накрыло отцовство. «Никуда не выпускать». Бросает он через плечо, и два бугая в костюмах кивают с каменными лицами. «Ой, Кондрат Евгеньевич!» — кокетливо перебивая его. «А выйти в садик, полюбоваться на ваши стриженные кусты в форме единорогов можно? Или это приравнивается к бегству?» Он оборачивается. С удовлетворением наблюдаю в его глазах смесь ярости и растерянности, ради которой я все и затевала. «Василиса!» «Он произносит мое имя так, будто это не имя вовсе, — а объявление о чрезвычайном положении. «Сиди тихо, не усложняй. Я всегда тихая, как мышь». Улыбаясь во всю ширь белоснежного рта, хвалюсь работой любимого стоматолога. «Вы сами всегда говорили, «Василиса, ты подкрадываешься так тихо, что я пугаюсь. Помните?» Он что-то бормочет себе под нос и удаляется в вглубь особняка. Видимо, искать спасение в телефоне рабочих письмах. А я отправляюсь на экскурсию. Господи, это ж надо. Золотые краны в ванной». В прямом смысле золотые. Я подношу к одному Агнию. «Смотри, доча!» – шепчу ей на ухо. «Это то, ради чего твой папа пропадал на работе сутками, пока мама пыталась понять, она беременна или все-таки нет». Проходим в гостиную. Мебель белая, кожаная, стерильная. Прямо как в операционной. Я невольно прижимаю к себе Агнию. Вдруг на этом диване доктор забыл пару скальпелей. Решаю, тут можно сидеть простым смертным или все для показа. На стене висит картина. Мазня абстракциониста, на покупку которой наверняка ушло денег, как на мое содержание за несколько лет. Нравится? Спрашиваю я у дочери. Поясняю. Это инвестиция, в отличие от тебя. Ты, милая, для отца чистая статья расходов. Она недовольно смотрит на цветную мазню и срыгивает. Принимаю это как художественную критику. Соглашаюсь. Ты совершенно права. Сухарь, женатый на своей работе и в быту холодный лед с непонятным вкусом. Самое интересное начинается вечером. Моя тихая, спокойная девочка вдруг понимает, что ее выдернули из уютной кроватки и привезли в музей холодного великолепия. И ей это совершенно не нравится. Она плачет. Не то чтобы очень громко, но с надрывом, с таким монотонным, нудным поскуливанием, высасывающим нервы из неспокойной души. Хожу с огней по богатой тюрьме, качаю, напеваю песенки, но она непреклонна. Малышке не нравятся эти стены, и я ее понимаю. Проходит час. Второй. Огня немного успокаивается, если гуляем по коридору недалеко от отца. Из кабинета доносится нервный стук по клавиатуре. Потом он стихает. Дверь приоткрывается, и в щели возникает Кондрат. Он уже без пиджака, галстук растрепан, волосы стали дыбом. — А на что, все время будет орать? — спрашивает он, но в голосе не злость, а отчаяние, не ярость холодного бесчувственного монстра, а нечто настоящее человеческое. — Это не ор, — возражаю я мягко. Огромкое мнение по поводу интерьера. Огни не нравится абстракционизм. Я же говорила, она натура тонкая, чувствующая фальшь в любом проявлении. Он подводит глаза в потолок. Напрасно. Скоро сам убедится, что я не вру. Не может же она плакать просто так. Может, улыбаюсь в ответ. У нее, знаете ли, ваш характер. Упрямый. Добьется своего, успокоится. Он смотрит на меня, потом на красное сморщенное личико дочери. Я вижу, как в его глазах что-то происходит. Там появляется не раздражение, не ярость, что-то другое тревога, щемящая, странная тревога, которую испытываешь, если не можешь помочь маленьким, беззащитным. Может, ей холодно или жарко? вдруг предполагает он неуверенно. Возможно, ей не хватает папиного внимания, парирую я. Она его впервые вживую видит, испугалась. Он замирает на пороге. Словно я не ребенка ему вручила, а живую гранату без чеки. Потом медленно, очень медленно делает шаг назад. У меня важный созвон. Начинает отмаз, но голос его срывается. Конечно. Киваю я, поворачиваю спиной, продолжая качать огню. Мировые финансы никак не подождут. А то, что ваша дочь плачет в незнакомом месте, ерунда. Так и скажите своим китайцам. Дверь в кабинет закрывается, но не до конца. Остается щель и стук клавиатуры больше не возобновляется. Я знаю, что он стоит там, за дверью, слушает. Впервые в жизни его идеально выстроенный мир дает трещину, и сквозь нее пробивается тихий, назойливый плач его дочери. А я довольно улыбаюсь в темноту. Первый ход сделан. Добро пожаловать в отцовство, Кондрат Евгеньевич. Оно только начинается.